что это его кольцо, но думала тогда только о том, что оно золотое лежит на золотой руке, потому что рука у Фебы как золотая. Я никогда раньше не замечала, что ее ладони так похожи цветом на чистое золото. Когда я подняла глаза, она все смотрела на меня, и глаза у нее тоже золотые, светлые и непрозрачные, как золото. И я поняла, что она знает». «Знает?» — переспросил я, хотя и сам теперь знал. Мой друг обо всем догадался, либо почувствовал холодной жены, либо насплетничали слуги, снял с пальца золотое кольцо, отнес на кровать, где спал с женой, положил ей под подушку, а потом спустился вниз и застрелился. Но обставил дело так, чтобы никто, кроме жены,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 я ее туда твезла в первый